36 Взять грузовик было так легко», — подумал час Грэнджер, нажимая на педаль газа. Водитель даже не услышал его. Только когда винтовка была прижата к его затылку, он среагировал. А к тому времени, конечно, было уже слишком поздно. Выстрел с близкого расстояния оторвал большую часть спины и верхней части его черепа, разбрызгивая кровь, кости и мозг по кабине грузовика. Грейнджер взял ключи у мертвеца и завёл огромную машину. Теперь, сгорбившись за рулём, он ехал по Риджент-стрит. Стрелка на спидометре касалась 70 миль. «За следующим углом», — подумал он. Да, конечно же, это был первый из больших грузовиков «Сканья». Он видел, как вокруг суетятся войска, некоторые даже занимали огневые позиции. Но он просто нацелил армейский грузовик в заднюю часть первого грузовика и пригнулся. Удар был ужасным, но грузовик продолжал движение, оторвав большую часть задней части скания. Люди, достаточно неосторожные, чтобы оказаться у него на пути, были сбиты с ног грузовиком, который с ревом устремился в самое сердце Пикадилли, сбивая людей, как кегли, раздавив некоторых из них своими огромными колесами. Грэнджер слышал их крики и чувствовал почти незаметные удары, когда люди были раздавлены грузовиком, но не с большим беспокойством, чем если бы они были насекомыми. Два выстрела попали в боковое окно, разбив его. Стекло упало в кабину, одна из пуль задела ему ухо, оторвав мочку. Тем не менее, он продолжал свой путь, нацелив грузовик на машины поменьше, припаркованные перед ним. Финч видел, как грузовик врезался в солдат и грузовики, и теперь он оттащил Лизу в сторону, когда тот летел на них. МакКоннелл снова вытащил свой браунинг, выпустил три пули, вторая из которых разбила лобовое стекло грузовика. На стекле образовалась паутина, но Грейнджер проделал в ней дыру своим мокрым кулаком, а его ступня все еще была сильно прижата к педали акселератора. Он врезался в шевель Финча, смяв машину, как будто она была сделана из бумаги. Врач потянул Лизу вниз, когда часть переднего бампера закружилась в воздухе, как смертоносная шрапнель. «Пензобак!» — крикнул Гроган, увидев, как из обломков льется золотая жидкость. Инспектор побежал в укрытие, увидев впереди Финча и Лизу. Шальная пуля воспламенила топливо. Раздался оглушительный рев, за которым сразу же последовал пронзительный крик, когда бензин взметнулся вверх. Грибовидное облако желтого и красного пламени вырвалось из искривленного остова, поднимая густой черный дым. Пылающий бензин распространился по площади пикадили как огромная огненная амеба, стремясь поглотить любого, кто был поблизости. Волна тепла швырнула Лизу в воздух, несмотря на попытки Финча удержать ее. Ее унесло, как лист на осеннем ветру, и она с тошнотворным ударом врезалась в борт лендровера МакКоннелла. На ее лбу появилась рана шириной в пять дюймов, а лицо начала заливать кровь. Доктор тоже взлетел в воздух, но ему повезло больше. Он ударился о бетон и покатился, отделавшись лишь порезом под левым глазом. Он тут же вскочил на ноги и бросился к Лизе, вытаскивая из кармана платок. Он сложил его и прижал к ране, другой рукой придерживая ее голову. Инспектор Гроган подбежал к своей машине и вскочил за руль, сильно повернув ключ в замке зажигания. Он включил передачу и нажал на педаль газа. Колеса на секунду дико закрутились по бетону, затем Вольво рванула вперед, как будто выстрелила из пушки. В зеркало заднего вида он увидел МакКоннелла, следовавшего за ним на ландровере. Две машины помчались за убегающим грузовиком, который теперь с ревом мчался по Шафтсбери-авеню. Незадолго до того, как они добрались до Кембриджской площади, Грогану удалось подъехать к большому грузовику. Он видел, как водитель почти повалился на руль, а его лицо было покрыто нарывами и рубцами. Грэнджер повернул колесо грузовика и врезался в Вольво. Автомобиль выехал на тротуар и задел здание, но Гроган по-прежнему контролировал его. Он услышал скрежет металла о бетон и увидел искры, летящие по бокам машины, когда он пытался вернуть ее на дорогу. Он поблагодарил Бога за то, что эта часть города была эвакуирована. Когда он свернул на дорогу, МакКоннелл проехал мимо на лендровере. Он тоже подъехал к грузовику, но когда тот повернулся, чтобы таранить его, военный вывернул руль и отвел автомобиль из опасной зоны. Раздался виск покрышек, их обоих занесло, но капитан пришел в себя первым и произвел два выстрела из своего браунинга. Первый попал в оконную раму кабины грузовика, второй с громким визгом отскочил от крыла. Выругавшись, Грейнджер высунул ствол своей винтовки из разбитого окна и выстрелил короткой очередью. Пули разлетелись по лендроверу. Одна из них отлетела от дверной ручки, другая попала в ветровое стекло, третья попала МакКоннеллу в плечо. Он крякнул, почти потеряв контроль над лендровером, когда раскаленная добела боль, охватила его руку. Мужчина чувствовал, как кровь бежит по пульсирующей конечности, но ему удалось удержать руль, и когда грузовик, лендровер и вольво с ревом мчались под чарнинг кросс-роуд, они мчались рядом. Гроган с тревогой смотрел на грузовик, время от времени удаляясь от него, на случай, если сумасшедший водитель решит его протаранить, но Грэнджер, казалось, игнорировал преследующие машины. Волна боли, настолько сильной, что он почти потерял сознание, захлестнула его. И он застонал, когда почувствовал, как большая пустова над его правым глазом лопнула. Липкая жидкость почти ослепила его. Он вытер лицо тыльной стороной ладони, все сильнее нажимая на акселератор грузовика, словно пытаясь протолкнуть его через пол кабины. Стиснув зубы от боли, МакКоннелл снова прицелился и продолжил стрелять. Первый выстрел пронесся через капот грузовика. Второй попал Грэнджеру в бок, он закричал от боли, и грузовик свернул, толкая Вольву к встречной автобусной остановке. Гроган низко пригнулся, когда его машина врезалась в препятствие. Раздался оглушительный взрыв стекла, когда окно рассыпалось, огромные осколки разлетелись во все стороны, некоторые разбились о лобовое стекло машины полицейского. Особенно длинный кусок проткнул его левое предплечье, царапая кости, обнажая мышцы. Каким-то образом инспектор сохранил контроль над автомобилем, зная теперь, что они летят к перекрестку с Оксфорд-стрит. Изнутри ленд-дровера МакКоннелл сделал еще несколько выстрелов. Один попал в приборную панель грузовика, а следующим оторвало часть зеркала заднего вида. Третий выстрел капитана, наконец, оказался смертельным для Грейнджера. Двигаясь со скоростью более 900 футов в секунду, пуля врезалась Грейнджеру в лицо, оторвав большую часть его нижней челюсти, прежде чем пробить выходное отверстие размером с кулак на затылке. Кровь и ткани мозга вырвались из раны и покрыли внутреннюю часть кабины. Труп рухнул вперед, и МакКоннелл слишком поздно понял, что теперь случится. Большой грузовик свернул в сторону, врезавшись в ленд Бамперы двух машин сцепились, скрепив их вместе так надёжно, как будто они были сварены. Офицер боролся с рулём, пытаясь вытащить лендровер, но всё было бесполезно. Впереди вырисовывались широкие стеклянные двери театра «Доминион». Сзади Гроган резко нажал на тормоза, Вольво развернулся посреди дороги. Он поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как грузовик и его невольный спутник врезаются в театр. Они ворвались в двери, врезавшись в холл, где через несколько секунд раздался взрыв. Ревущая волна огня вырвалась изнутри, и Гроган пригнулся, когда его машину забросало обломками. Осколки стекла посыпались дождем, разбившись о бетон. Навес театра, который хвастался предстоящими спектаклями, рухнул в облаке дыма и пыли, и послышались свежие взрывы, когда внутри что-то загорелось. Густой удушливый дым метнулся из театра, на мгновение заслонив солнце, образуя огромное темное облако. Когда Гроган вылез из машины, схватившись за порезанные предплечье, он почувствовал жар от пламени, которое плясало и вокруг машин. Он услышал позади себя звук двигателей автомобилей и, оглянувшись, увидел еще один лендровер, а также два армейских грузовика, мчащихся к месту разрушения. Он заметил, что с ними была синяя картина, и когда она подъехала, он увидел Финча и сержанта Николсона, все смотрели на горящий театр. «Давай воздуходувку!» — крикнул Гроган медсестре. «И поскорее доставьте пожарную машину, пока не загорел вся эта долбаная улица! И скорую помощь!» — позвал Финч, увидев рану на руке Грогана. «Мисс Фостер в порядке?» — поинтересовался полицейский. Финч кивнул. Они отвезли ее в больницу. Сильный порез, но с ней всё будет в порядке. Наложат несколько швов». Он посмотрел на пламя, которое всё ещё вырывалось из передней части театра. «А что насчёт МакКоннелла?» «Он сгорел в машине. Бедный ублюдок». Финч вздохнул. «Канализационные тоннели нужно будет проверить», — тихо сказал он. Гроган кивнул. Он откинулся на капот своей машины. Боль в руке теперь бушевала. «Могут быть и другие инфицированные». — сказал он. — Район обыскали. Их бы нашли. — Надеюсь, вы правы, — устало сказал инспектор. Финч оглянулся на горящее здание, на солдат, которые толпились вокруг него, на стекло и другие обломки, разбросанные по дороге. — У газетчиков будет праздник, — сказал он. — То, что произошло на этой неделе, должно кормить их несколько месяцев. — Слизни людоеды! — Он невесело рассмеялся. «Вне не терпится увидеть заголовки». Он остановился, смотрел на огонь еще мгновение, а затем закрыл глаза, желая избавиться не только от вида перед ним, но и от картин прошлого. Финч знал, что такое невозможно. То, что он видел за последние несколько дней, навсегда останется в его памяти. Такое не стереть. Когда Финч снова открыл глаза... Гроган потерял сознание. «Где эта проклятая скорая помощь?» — крикнул доктор Николсону. Он упал на одно колено, чтобы как-то помочь раненому инспектору. Высоко над ними, как обруч из полированного золота, продолжало светить солнце.